Глава одиннадцать После того, как нам удалось успокоить Гарика, он решил все-таки продолжить съемки своего фильма. На всякий случай с ним поехал Мишка, а я остался в Москве на хозяйстве. Провожая друзей, я пошутил, что если они сорвутся оба, то мне одному не удастся их остановить. В ответ на эту реплику Гарыныч только мрачно кивнул. Уж ему-то было отлично известно, сколько поводов для срыва может найтись при виде битвы такого рода. Пребывая в одиночестве, я за пару дней закончил монтаж полнометражной ленты о строительстве пирамид и после окончания работы заскучал. Спасением для меня послужило пришедшее помылу письмо от Марии. В первых двух абзацах Качалова изливала словословие по поводу нашей гениальности и мастерства. Это меня сразу насторожило. Ну, конечно, в третьем абзаце своего послания Маша тонко и завуалированно просила взять ее в прошлое. А девушке очень хотелось окунуться в атмосферу таинственных перемещений во времени. Видеокадры из прошлого журналистку уже не удовлетворяли. Немного поразмыслив, я решил, что небольшая прогулка в Москву начала 20 века ничем Марии не повредит, да и мне позволит развеять скуку. Поэтому я отправил Качаловой сообщение о согласии на экскурсию, предупредив о соблюдении необходимой конспирации при подготовке. Маша должна была самостоятельно обзавестись одеждой, носимого на рубеже веков фасона. Особого труда ей это не составит. Модных журналов того времени можно найти великое множество. Я не взял на себя смелость подбирать платье для молодой девушки. Видимо, процесс выбора сильно увлек Марию, потому что в следующий раз она связалась со мной только через три дня. Оказалось, что модель платья Маша нашла довольно быстро, но много времени отнял пошив. Качалова не поленилась прислать мне свою фотографию в новом прикиде. То ли чтобы я полюбовался на нее то ли чтобы оценил степень соответствия наряда заданному времени. Имея опыт нескольких походов в начало века, я не нашел в Машиной одежде никаких явных несообразностей. Наконец, подготовительный этап был закончен, и я назначил Марии встречу. Высадку решил производить на хорошо знакомой второй Тверской Ямской улице, достаточно безлюдной в любые времена но находящейся поблизости от исторического центра. Качалова была немало удивлена, когда навстречу я приехал на фургоне «Газель» и пригласил девушку внутрь. Но удивление Марии переросло в изумление, когда, пощелкав клавишами на ноутбуке, я нажал «Ввод», и в задней части салона открылось окно в ясный солнечный день ранней осени. Маша посмотрела наружу через лобовое стекло, Там была видна слегка пыльная, но все еще яркая зелень июля. Накрапывал дождь. Тогда девушка посмотрела на меня и прошептала. Фантастика! Кажется, Мария до последней секунды не верила в реальность машины времени. Я выпрыгнул наружу, через окно и огляделся. Вокруг никого. Что и следовало ожидать, ведь накануне я облазил тут все с глазком в руках, тщательно выбирая место и время высадки. Для прогулки я выбрал погожий денек в начале октября 1902 года. Не хотелось страдать от жары летом и от холода зимой. Прошу вас, мадемуазель, сказал я, подавая Марии руку. Она осторожно, даже как-то крадучись, ступила на булыжник мостовой и сделала несколько шагов. Машенька, не беспокойтесь. Гравитация здесь такая же, как в наше время. Сергей. — Пожалуйста, не смейтесь надо мной. Вы уже бывалый путешественник, а я здесь первый раз и очень боюсь. Будьте снисходительны. Мария умоляюще посмотрела на меня. Я усмехнулся. И куда только делась самоуверенная, знающая себе цену, девушка из третьего тысячелетия. Когда я свернул окно, Маша вцепилась в мой рукав и прижалась, дрожа всем телом. — Что случилось? Машина времени сломалась? Господи, Маша, не пугайтесь вы так. Это всего лишь процедура для маскировки места входа. Так же легко я могу произвести обратное действие. Я развернул окно и Качалова, увидев интерьер салона «Газели», слегка успокоилась. По крайней мере, перестала дрожать. Извините, что не предупредил. Когда мы испытывали развертку-свертку окна, я тоже испытал похожие чувства. Чтобы вас окончательно утешить, могу сказать, что пока мы находимся здесь, вы ни на секунду не постареете. Любые материальные предметы, в том числе наши тела, попав в иную реальность, как бы консервируются. Я снова свернул окно, Мария взяла меня под руку, и мы неспешной походкой направились в сторону Тверской. На ходу я инструктировал журналистку, как себя вести в этой обстановке. Ни с кем не заговаривайте. Возможно, кто-то будет задавать вопросы. Отвечайте только, если обращаются непосредственно к вам. Родной язык за сто лет почти не изменился, но вы можете машинально ставить какое-нибудь сленговое слово или идиому. Так что, как говорят наши бритоголовые современники, фильтруйте базар. Мы будем выдавать себя за богатых иностранцев, поэтому, произнося что-то по-русски, Постарайтесь имитировать легкий акцент. Кстати, каким-нибудь зарубежным языком владеете? Да, английским свободно. В принципе, неплохо. При посторонних будем общаться по-английски. Но все таки в разговоре старайтесь не касаться тем, связанных с нашим прибытием из будущего. Здесь очень многие отлично знают и английский, и французский, и немецкий. Нам было бы лучше владеть испанским или итальянским. — Сергей, а вы говорите на всех этих языках? — Да, но немного хуже по-французски. Пришлось изучить необходимый набор. А потом, изучив один язык, гораздо проще выучить другой. Вскоре мы вышли на Тверскую улицу и продолжили свою прогулку в направлении Кремля. Мария во все глаза смотрела на дома, на витрины магазинов, на извозчики пролетки и кареты богачей, на лице и одежду прохожих. Ей все казалось необыкновенно красивым и каким-то милым и уютным. Ведь улица, по которой мы шли, была почти в два раза ужас современной нам. Ни одного здания в стиле сталинского ампира. Не видно даже знаменитого первого московского небоскреба, десятиэтажки инженера Нернзея. Этот дом будет построен только через несколько лет. Вскоре я заметил взгляды, которые бросали на нас идущие навстречу люди. Враждебности в них не чувствовалось. Скорее, доброжелательное любопытство. Видимо, внимание привлекала наша одежда. Я прекрасно помнил по прошлым визитам в эту эпоху, что мой, сшитый на заказ костюм из тончайшей чесучи светло-шоколадного света, купе с широкополой мягкой велюровой шляпой, придавал мне вид богатого нерусского денди одетого по последней парижской моде. Теперь же рядом со мной шла красивая девушка, наряд которой тоже нельзя было назвать повседневным и обыденным. На Маше был темно-зеленый приталенный жакет из легкого габардина и длинная шелковая юбка цвета морской волны. Головку девушки очень украшала элегантная шляпка с вуалью. Я знал, что мы будем привлекать внимание своей непохожестью на окружающих, Ведь для того, чтобы точно соответствовать нужному времени, необходима более длительная подготовка. Поэтому я постарался дополнить нашу непохожесть дорогими аксессуарами, придающими нам вид, хотя и чудаковатый, но респектабельный и богатый. Я по жизни терпеть не могу никаких мужских украшений. Но здесь нацепил булавку для галстука с огромным бриллиантом из алмазного фонда и вдел в манжет запонки с немаленькими сапфирами. В правой руке я держал трость красного дерева с золотым наконечником в виде головы тигра с глазами из опалов. А Мария демонстрировала великолепные антикварные нефритовые серьги и кулон с крупными изумрудами. Так что прохожим действительно было на что поглядеть. Не забыл я и про безопасность. Под пиджаком в наплечной сбруе привычно прятались два стичкина и четыре запасные обоймы. Но в этом походе я не рассчитывал на проблемы. Слишком мирная здесь жизнь. Вскоре мне надоел повышенный интерес со стороны местных жителей, поэтому на Страстной площади мы сели в наемный экипаж и приказали извозчику не спеша ехать по бульварному кольцу. Машиным восторгом по поводу увиденного не было предела. Она то и дело принималась щебетать по-английски, расхваливая и красоты, и колоритных людей, и воздух, не загрязненный автомобильными выхлопами. Объехать все достопримечательности города удалось часа за три. Такая прогулка на свежем воздухе сильно разбудила аппетит, и мы отправились обедать в знаменитый трактир Тестова. Мария в первый раз попробовала блюдо настоящий неиспорченный десятилетиями общепита русской кухни. Растегаи, кулебяки и блины очень отличались по вкусу от тех, что нам доводилось кушать в наше время, даже в самых дорогих ресторанах. После затянувшегося на полтора часа сытного обеда мы снова взяли коляску и катались по Москве до самого вечера. Последним пунктом нашей культурной программы стало посещение Большого театра «Идея Марии» давали оперу «Жизнь за царя» после 1917 года, ставшей Иваном Сусаниным. Я, к своему стыду, вообще в первый раз был в Большом театре. А Качалова сказала, что до начала капитального ремонта посещала все более-менее значимые постановки. Даже сейчас девушка уверенно называла фамилии солистов и увлеченно следила за действием на сцене. Я же в основном рассматривал публику. Как выяснилось, здесь мужчины надевали в театр фраки, а дамы блистали в весьма откровенных вечерних платьях. От обилия драгоценностей слепило глаза. Наши с Марией костюмы были вполне приличны для прогулок по улице, но явно не годились для посещения таких мероприятий. Поэтому в антракте, чтобы не обращать на себя внимания, я даже не стал выходить из лужи в фойе. После спектакля мы снова взяли извозчика и поехали к месту высадки. Маша, устав от обилия впечатлений, молча любовалась мягким светом газовых уличных фонарей. Возле Тверского и Ямского переулка извозчик остановился. — Извини, барин, но дальше не поеду. — Пошаливать там стали, — сказал мужик. Я показал водиле предпоследней оставшийся после сегодняшней прогулки золотой червонец. Целое состояние по здешнему времени. Но извозчик, облизав внезапно пересохшие губы, отрицательно мотнул головой. — Не, барин, не соблазняй, не жизнь дорога. — Ладно, езжай, любезный. Я все-таки сунул мужику золотой. — Спасибо, что хотя бы предупредил. До свернутого окна предстояло пройти около пятидесяти метров, но вторая Тверская-Ямская – в отличие от магистральной первой Тверской-Ямской, была практически не освещена. Я как-то не подумал, что нам придется возвращаться почти в полной темноте, и поэтому не взял ни фонарик, ни прибор ночного видения. Оставалось полагаться на собственное зрение. Пару минут мы постояли неподвижно, пока глаза привыкали к чернильному мраку. Достав из кобуры Стечкин, я почти силой потащил Качалову за собой. Ведь, увидев в моей руке оружие, Маша поняла, что ситуация действительно опасна, и сильно испугалась. Когда до спасительного окна оставалось не больше десяти шагов, я нажал на ПДУ, кнопку развертки. В базовой реальности был день, и из развернувшегося окна хлынул поток света, как отключившегося прожектора. В этом свете я успел увидеть выметнувшиеся из-за кирпичного каретного сарая три приземистые фигуры. Блеснули лезвия ножей. Я толкнул Марию в салон «Газели» и, развернувшись, выстрелил в ближайшего нападающего. Пуля вошла ему между глаз и снесла полчерепа. Два других налетчика, ошеломленные произошедшим, бросились на утек. Но через пару метров получили по пуле в затылок. Уже не слишком торопясь, я подобрал гильзы, перешел в свою машину и закрыл окно. Бледная Мария сидела на заднем сиденье, ее била крупная дрожь. Я достал из бардачка фляжку с коньяком и заставил журналистку сделать большой глоток. Антишоковая подействовала быстро. Качалова перестала дрожать, щеки порозовели. — А вы опасный человек, — сказала Маша, отбирая у меня фляжку и делая второй глоток. — И даже безжалостный. Вы ведь вполне могли отпустить тех твоих. А они бы потом зарезали еще несколько невинных людей, — сказал я. — Отдайте коньяк. Вам еще домой ехать. Ой, да, конечно, извините. Я как-то забыла о существовании ГАИ. Маша казалась уже вполне пришедшей в себя. Ваше хладнокровие спасло мне жизнь. Простите мне мою слабость, просто я никогда не видела, как убивают. А ведь у вас даже руки не дрожат. Не могу сказать, что привык стрелять по людям. Просто тренировки с оружием сказываются. А вас можно поздравить с боевым крещением. Хорошенькое крещение. Я чуть не умерла со страху. Предлагаю выпить еще по глоточку и перейти на «ты». Мы по очереди приложились к фляжке. Ты, Маша, теперь мой боевой товарищ? Да, товарищ. Раскисла, как мокрая курица. Но даже несмотря на пережитый ужас, меня буквально переполняет восторг. Спасибо, Сережа, ты подарил мне незабываемое приключение. Мария выглянула наружу. «Ой, а почему здесь еще день?» «Потому что мы вернулись в ту же минуту, из которой отправились. Твой фотограф, сидящий в красной ниве на той стороне улицы, даже не успел соскучиться». «Ты знал?» «Да я засек его, когда приехал навстречу. Можешь ему передать, что он лопух. И про твой диктофон под одеждой я тоже знаю» а вот про твой разговор с редактором журнала могу только догадываться. Как он воспринял запись нашей с тобой беседы? Потребовал более весомых доказательств или счел это полной чепухой? Ты поэтому на вторую встречу притащила фотографа? Ты все знал с самого начала и тем не менее устроил мне такую великолепную прогулку? Я чувствую себя последней свиньей. — Извини, Сергей, я, пожалуй, пойду. Мария открыла дверь и выскочила на тротуар. — Маша, — сказал я в спину удаляющейся девушке, я не обижаюсь. Ты просто делала свою работу. Но теперь подумай. Либо мы будем друзьями, либо ты будешь раскручивать сенсацию. Что тебе будет интереснее? — Я подумаю. Очень серьезно ответила Качалова. А что бы предпочел ты? Я бы предпочел первый вариант. Махнув на прощание рукой, я сел за руль и погнал машину на бешеной скорости, давая выход накопившимся эмоциям.